Миры Джея Кристофа. Godsgrave. Джей Кристоф. Моим врагам, без вас я бы не справился. Добрые вам перемены, дорогие друзья. Рад снова вас видеть. Признаться, я соскучился за время нашей разлуки. И теперь, когда мы снова вместе, я мог бы просто поприветствовать вас улыбкой и позволить погрузиться в историю об убийствах и мести, расцвеченную вспышками изысканно написанной похабщины. Но прежде чем мы вместе скользнем между страниц этой книги, я должен честно вас предупредить. Память — предательница, врунья и никчемная мошенница. И хоть персонажи нашей драмы, несомненно, навеки оставили отпечаток на вашей психике, Порой нам приходится считаться с низшими среди вас смертных. Так что, может, освежим память? Драматис персоне. В переводе с латыни список действующих лиц. Мия Карвере. Убийца, воровка и героиня нашей истории. Если в нашей истории вообще можно назвать кого-то героем. Ее отец – Дарий Корвера был повешен по приказу Итрейского сената, и, поклявшись отомстить, Мия стала последовательницей самого опасного культа ассасинов в Республике Красной Церкви. Хотя Мия провалила испытания, ее посвятили в клинки, читая в «ассасины», после того, как она спасла духовенство церкви во время атаки люминатов. Мия наполовину Итрейка, наполовину лизианка. А еще Даркин — тот, кто может управлять самой тьмой. Она имеет лишь небольшое представление о своей силе, а единственный Даркин, которого она когда-либо встречала, умер, прежде чем смог дать ей желанные ответы. Трагично, я знаю. Мистер Добряк. Демон спутник или фамильяр, смотря кто спрашивает. Созданный из теней и поглощающий страх Мии. В детстве он спас ей жизнь и утверждает, что почти не ведает о своей истинной природе. Но за ним водится привычка врать время от времени. Он носит кошачье обличье, хотя на самом деле совсем не кот. Эклипс. Еще один демон из теней, принявший облик волчицы. Эклипс была спутником лорда Кассия, бывшего главы Красной Церкви. Когда Кассий погиб во время нападения люминатов, Эклипс последовала за Мией. Как и большинство собак и кошек, они с мистером Добряком не ладят. Старик Меркурио. До поступления Мии в Красную Церковь был ее учителем и доверенным лицом. На протяжении многих лет он и сам служил клинком, но ныне отошел от дел и живет в Готсгрейве. Старый итреец владеет сувенирной лавкой и работает информационным посредником, а также ищет новобранцев для слуг «Черной матери». Под тремя солнцами не бывало более ворчливого старого ублюдка. Трик – акалит Красной Церкви, а также друг и любовник Мии. Трик был наполовину итрейцем, наполовину мерцем Прежде чем Трика успели посветить в клинки, Эшлин Ярнхайм несколько раз пронзила ножом его сердце и столкнула юношу с Тихой горы. Как и было обещано, после его смерти Мия убила дедушку Трика, Мичелома, короля Двеймерских островов. Что, если задуматься, было не так уж и разумно. Эшлин Ярнхайм, акалит Красной Церкви и бывшая близкая подруга Мии. Эш родилась в Аане и является дочерью Торвара Ярнхайма, отставного клинка. Чтобы отомстить за увечья, полученные им на службе, матери, он и его дети придумали план, который чуть не поставил всю церковь на колени. Но в конечном итоге Мия раскрыла их заговор. В процессе Осрик, брат Эш, был убит, но сама девушка сбежала. Лучше всего чувства Эш к Мие можно описать словом «сложные». Наив, десница, читай, последовательница Красной Церкви и близкая подруга Мии, которая делает снабженческие вылазки в Ашкахскую пустыню шепота. Когда-то ткачиха Мариэль, охваченная ревностью, изуродовала Наив, но впоследствии согласилась вернуть ей былую красоту в знак благодарности Мии, за ее помощь в сражении с люминатами. Наив никогда не забывает и не прощает. Одна из причин, по которой они с Мией нашли общий язык. Друзила, достопочтенная мать Красной Церкви, и, невзирая на солидный возраст, одна из самых смертоносных слуг Черной Матери. Во время последнего испытания Друзила сочла Мию непригодной для роли клинка. И лишь после вмешательства Кассия, лорда клинков, девушку все же посвятили. Эта женщина, мягко говоря, не самый ярый поклонник Мии. Салис. Шахид Песин. Учитель Красной Церкви по искусству стали. При их первом спарринге Мия порезала ему лицо. В отместку Солис отсёк ей руку. Как вы можете себе представить, теперь они просто не разлей вода. Да, дорогие друзья, это был сарказм. Признайтесь, вы скучали по мне, не так ли? Паука губится. Пятикратная претендентка на звание «Шахида», который с наибольшей вероятностью убьёт своих учеников и госпожа Зала Истин. Мия была одной из самых перспективных околитов на ее занятиях, но когда она провалила последнее испытание Друзилы, благосклонность паукогубицы полностью испарилась. Маузер. Шахид Карманов и мастер грабежа. Очаровательный, остроумный и также любит воровать, как носить женское белье. Петреец не испытывает сильной неприязни к Мии, что, по сути, делает его лидером ее фан-клуба. Алея, Шахид Масок и Госпожа Секретов. Говорят, в мире есть только две категории людей, те, кто влюблен в а Алею, и те, кто ее еще не встречал. Кажется, Мия ей даже нравится. Поразительно, правда? Мариэль, одна из двух колдунов-альбиносов на службе у церкви. Мариэль, мастерица древней ашхакской магики кожеплетения и может лепить плоть и мышцы, как если бы те были глиной. За такую силу взимается слишком высокая плата. На ее собственную плоть страшно смотреть, но она ничего не может с этим поделать. Мариэль. Ко всем безразлично, кроме своего брата Аданая, которому, пожалуй, даже слишком не безразлично. Аданай, второй колдун, который служит в Тихой Горе. Он крововещатель, манипулирует кровью людей. Благодаря способностям сестры Аданай не имеет себе равных по красоте. Стоит, однако, напомнить одну поговорку о содержании книг и их обложках. Элиус. Летописец Тихой горы, поддерживающий хоть какое-то подобие порядка в великой читальне Красной Церкви. Как и все остальное в библиотеке наи Элиус мертв. Кажется, он испытывает двойственные чувства по этому поводу. Тишь. Бывший Акалит, а ныне полноправный клинок Красной Церкви. Он никогда не разговаривает и общается посредством языка жестов, известного как «безъязыкий». И Треец помог Мии в одном из испытаний, но твердит, что они не друзья. Джессамина Грациана. Акалит из паствы соучеников Мии, которая не стала клинком. Она дочь Маркина, петрейского центуриона, повешенного за преданность отцу Мии Дарию-царетворцу Карвере. Джесс винит его, а следовательно и саму Мию смерти своего отца. Хотя, по правде говоря, у девушек много общего. Например, желание выпотрошить консула Юлия Скаеву как свинью. Юлий Скаева. Трижды избранный консул Итрейского сената. Сохраняет за собой должность еще с восстания царетворцев, произошедшего шесть лет назад. Обычно этот пост занимают два человека и в течение только одного срока. Но, похоже, к Скаеве эти правила не относятся. Он руководил казнью отца Мии, и приговорил ее мать и младшего брата к смерти в философском камне. А еще приказал утопить Мию в Канале. Согласен, тот еще мудак. Франческо Дуома — великий кардинал Церкви Света и самый могущественный член духовенства Всевидящего. Он выносил приговор мятежникам вместе со Скаевой и Ремом. Дома правая рука А на этой земле. Мия начинает биться в агонии от одного вида реликвии, освященной человеком его веры. Поэтому прирезать этого сукиного сына довольно проблематично. Судья Марк Рэм, бывший судья легиона люминатов и предводитель атаки на Тихую гору. Во время кульминационного противостояния с Мией Рэм отпускал довольно неоднозначные замечания в адрес ее брата Йонена. Но прежде чем Итрейц смог объясниться, Мия его заколола, чем он был очень недоволен. Алине Карвере, мать Мии. Алина родилась в Лиизе, но позже заняла видное место среди итрейской знати. Она была гением политики и уважаемой донной железной волей. После неудавшегося восстания мужа ее и их малолетнего сына заключили философский камень, где она умерла, охваченная горем и безумием. Да, мне она тоже нравилась. Дарий — царетворец Карвера отец Мии и бывший судья легиона люминатов. Дарий заключил союз с генералом Гаем Максинием Антонием с целью сделать последнего королем. Вместе два и трейца собрали армию и двинулись с войском в столицу, но обоих схватили накануне битвы. Без лидеров армию быстро разгромили. Воины были распяты, а самого Дария повесили рядом с несостоявшимся королем Антонием. Так близко, что они почти могли соприкоснуться. Йонан Карвере, брат Мии. Несмотря на то, что во время восстания отца он был еще младенцем, Юлий Скаева приказал заточить его в камере вместе с матерью. Мальчик умер прежде, чем Мия успела его спасти. А, отец Света, также известный как Всевидящий, три солнца, Сан, провидец, Саай, знаток и Шиих, наблюдатель. Это его глаза. В небе почти постоянно светит одно или два из них, а посему. Настоящая ночь или же истина тьма наступает всего на одну неделю, каждые два с половиной года. А Щедрый Бог! Великодушный к своим подданным и милосердный к врагам. И если вы в это верите, дорогие друзья, то вам все что угодно можно впарить. Цана, леди огня, так кто испепеляет грехи, непорочная, покровительница женщин и воинов. Первая дочь Аа и Наи. Кеф, леди земли, та, кто вечно дремлет. Очак, покровительница мечтателей и глупцов. Вторая дочь Аа и Наи. Трелен, леди океанов, та, кто изопьет мир. Судьба Покровительница моряков и негодяев, третья дочь Аа и Наи, и сестра близнец Налипсы. Налипса, леди Бурь, так-то помнит, милосердная, покровительница целителей и предводителей, четвертая дочь Аа и Наи, и сестра близнец Трилен. Ная, мать ночи леди священного убийства, также известная как Пасть, сестра и жена Аа. Ная правит той частью потустороннего, что лишена света и зовется бездной. Изначально они с Аа делили власть над небесами на равных условиях. Ная получила от мужа наказ рожать только дочерей. Но впоследствии ослушалась Аа и понесла ему сына. В наказание муж изгнал ее с небес, позволив возвращаться лишь на короткий период времени, каждые пару лет. Вы спросите, что же стало с их сыном? Как я уже говорил, дорогие друзья, это вы узнаете потом».